Глава 3. Накануне, Стамбул. тот самый момент, когда на экране смартфона появилось слово «шпион», колокольчик лифта звякнул. Майя отскочила в сторону и спряталась за столбом. Она ожидала увидеть агентов МИД, турецкой национальной разведывательной организации, но из кабины вышла Эйлем с сумкой на плече. Не обнаружив подруги в машине, она пришла в растерянность. Несколько раз окликнув Маю по имени, Она прошлась по парковке туда-сюда и вернулась к машине. Из укрытия Майя заметила, что Эйлем отправляет кому-то СМС-ку. Но ее смартфон молчал, из чего она заключила, что сообщение предназначалось не ей. И нехорошее предчувствие усилилось. Майя дождалась, чтобы Эйлем села за руль и включила зажигание. Подкралась к Кауди и резко распахнула дверь. Эйлем с воплем подпрыгнула. «С ума сошла так меня пугать!» «Чем ты занималась? Я вся испереживалась!» «Но, очевидно, не настолько, чтобы не дождаться», — отозвалась Майя, усаживаясь на пассажирское сиденье. Она подцепила сумку Элем, лежавшую сзади, и вытащила ее смартфон. «Какой у тебя пин-код?» «Что он на тебя нашло?» Майя резко схватила ее за руку и заставила прижать большой палец к сканеру отпечатков пальцев внизу экрана. «Кому ты писала?» «Отдай мне мой телефон!» Мая торопливо прочла последнюю отправленную смс -ку. «Кому адресовано это сообщение?» Щеки Элем покраснели. «Это не то, что ты думаешь». Не дав ей времени на оправдание, Майя вцепилась ей в горло. «Отвечай, сожму покрепче». Элем с трудом могла дышать, она попыталась вырваться, но силы были неравны. «Я задыхаюсь». «Ну так это мне и нужно. На кого ты работаешь?» «Они меня заставили». Простонала та. Майя отпустила ее и влепила мощную пощечину. Обессилевшая Элем втянула воздух и зашлась в кашле, потерла щеку и снова закашлялась. Майя задумчиво смотрела на смартфон. «Нас прослушивают?» «Нет». Взгляд элем метнулся к сумочке, лежащей у ног Майи. Попросив у нее разрешение взять свои вещи, Турчанка вытащила футляр для очков и показала на крышку. Механизм спрятан в кнопке. Открываешь футляр, и микрофон включается. Закрываешь, переходит в спящий режим. Просто и хитро. Вот почему Виталик удивлялся, что шпион работает с перебоями. Дело не в поломке, оказывается. Это обычный управляемый жучок. Мая прижала палец к губам Элем, показывая, что ей следует помолчать. Включила микрофон, снова открыла правую дверь и тут же захлопнула, как если бы только что села в машину. «Прости, у меня ноги затекли. Тебе удалось забрать мои вещи?» Спросила она непринужденным голосом, чтобы одурачить тех, кто за ними шпионил. «Да», — слабо отозвалась Элим. «Давай, поехали». И Майя опустила стекло. Машина поднялась по пандусу парковки и выехала на улицу Мешрутиет. Элим тут же свернула налево и вырулила на широкий бульвар Рефика Сайдама. На первом же красном светофоре Майя зашвырнула футляр для очков в кузов пикапа, поравнявшегося с ними. «У тебя больше ничего нет?» «Нет, клянусь». «Кто поверит слову лгунье? «Здорово придумано. Микрофон включался каждый раз, когда ты доставал очки. У Николь, чтобы изучить меню. В кафе Пьерлоти, где тебе так не терпелось сделать заказ. Ты убирала их футляр и выключала микрофон в отеле, чтобы никто не слышал наши стоны. А за рулем надевала». «Геолокация, постоянная прослушка по запросу?» «Надеюсь, этот пикап едет на другой конец Стамбула. Тогда у нас будет немного времени». «Почему они не устроили на меня засаду?» «Они знали, что ты увертливая и считали, что такой маневр слишком опасен». «Кто они?» «Ты сама прекрасно знаешь». «Почему турецкая разведка заинтересовалась моей персоной?» «Без понятия, я не пользуюсь их особым расположением. Я должна была просто обеспечить им возможность услышать все, что ты говорила» в том числе и в мое отсутствие. Ясно. Когда ты была в ванной, футляр лежал на тубочке у кровати на тот случай, если я кому-то позвоню. Но ты вышла из номера. Май, у меня не было выбора, правда? Выбор есть всегда. Только не здесь, только не у женщины, которую любит женщин. И вообще, лесбиянка ты или нет, когда к тебе заявляются люди в черных костюмах и угрожают засадить тебя в тюрьму, если не будешь сотрудничать, выбирать не приходится». После попытки переворота выкрутились только те, кто поддерживает режим, оппозиция чахнет за решеткой. Они могли обвинить меня в посягательстве на общественную нравственность. У них были фотографии Пойми!, взмолилась Элем со слезами на глазах. Я понимаю только, что вы отреклись от демократии, но это ваша проблема, а не моя. Какую хоть причину они тебе назвали? Никакой объясняться, не в их привычках. Они приказывают, ты повинуешься. Я должна была держаться рядом, сообщать им, что ты делаешь, с кем встречаешься. «И все-таки почему?» — настаивала Майя, повышая голос. «Говорю, тебе не знаю». «Я тебе не верю». «Единственное, что я знаю, их сполошила та фотография с твоей сумки». «Как они добрались до моей сумки?» Элли молчала. «Понятно. Мне было вильно сфотографировать все содержимое». «Получается, когда ты с невинным видом спрашивала меня, кто эта девочка, ты тоже лгала. Но ты не могла это сделать, пока я спала». У меня слишком чуткий сон, я бы услышала, как ты встаешь. Когда ты куда-то ушла... Не знаю, куда, но пока я принимала ванну, ты оставила сумку в номере. Я сделала то, что они велели, и получила в ответ смс-ку с требованием не спускать с себя глаз и попытаться вызнать у тебя все об этой девчушке. Я тоже поехала в французский институт. На тот коктейль. Они дали мне приглашение, должна была закатить тебе сцену ревности, чтобы оправдать свое появление. А потом сообщить им, с кем ты встречалась. «Но я не успела доехать. Ты предложила мне встретиться?» Майя погрузилась в задумчивость, мысленно прокручивая все события с момента прилета в Стамбул. «Когда именно агенты МИД к тебе заявились?» «Вскоре после твоего первого звонка из отеля. Ты, конечно, не захочешь взглянуть на ситуацию по таким углом, но на самом деле это ты подвергла мне опасности». «Что произошло после того, как я ушла с коктейля?» «Мне пришлось сообщить им, что мы встречаемся в кафе у моста». И да, они были там. Майя повернулась к заднему стеклу. «Не беспокойся», — продолжала Элли. «Если они еще следят за нами, то держатся на приличном расстоянии. К тому же они теперь, по-видимому, едут за пикапом, в который ты зашвырнула мои очки. Дай мне возможность искупить свою вину. Скажи, куда тебя отвезти. Я найду оправдание. Объясню, что мы расстались, но я не могла их предупредить. Скажу, что у меня украли сумку». Остановись на следующем светофоре. — приказала Майя. Эллим оглядела пустой перекресток. «А теперь что?» «Вылезай. Домой как-нибудь сама доберешься». Эллим припарковалась у тротуара и застыла, не выпуская руль. «Майя, уверяю тебя, я...» «Заткнись. Сама не знаю, почему я еще не отлупила тебя так, как ты этого заслуживаешь». «А что я должна была сделать? Остаться верной тебе и угодить за решетку?» «Люди ведут себя храбро не ради других, а ради самих себя». Вот только для храбрости нужно иметь какие-то убеждения. Женщине лучше не ходить одной по этому кварталу. Здесь опасно. Пожалуйста, довези меня хотя бы до стоянки такси. Опасно быть рядом с тобой. Забирай свои вещи. Наши дорожки расходятся».